Он почувствовал себя неловко под взглядом Ирен. Ты не имеешь права так говорить, воскликнула она. Почему? Это все замечают? Неправда. А если кто-нибудь и замечает, стыдно говорить такие вещи. Самообладание покинуло Сомса. Нечего сказать. Хорошая у меня жена, воскликнул он, но в тайне удивился ее горячности. Это было не похоже на Ирен.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 Он ждал вспышки с ее стороны. Молчание, которым были встречены его слова, обеспокоило его. «Тебе, кажется, все равно?» Пришлось ему добавить. «Я уже знаю об этом». Он быстро взглянул на нее. «Кто тебе сказал?» «Джун». «А она откуда знает?» Ирен ничего не ответила. Сбитый с толку, смущенный, он сказал... Прекрасная работа для бассейни. Он сделает на ней имя. Джун, все тебе рассказала? Да. Снова наступило молчание, затем Сомс спросил. Тебе, наверное, не хочется переезжать? Ирен молчала. Ну, я не знаю, чего ты хочешь. Здесь тебе тоже не по душе. Разве мои желания что-нибудь значат?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 Она могла вспылить, но ждал больше. В конце концов, получилось даже удачно, что Джун первая пробила брешь. Она, должно быть, вытянула признание у Бассини. Этого следовало ожидать. Он закурил папиросу. В конце концов, Ирен не устроил ему сцены. Все обойдется. Это самая хорошая черта в ее характере. Она холодна, зато никогда не дуется. И, пустив дымом в божью коровку,